Лепрозорий. Когда-то в разливе стоял лепрозорий. Мое болезненное восприятие усматривало в нем символ, ибо он вырастал за окном как раз на подъезде к моей несерпимой больнице, он означал для меня некий водораздел, окончание хорошего и начало нехорошего. Это было мрачное здание, чуть скрытое редким лесом, полуразвалившееся в пять или шесть этажей безнадежного бежевого цвета, Немного готическое, с безрукими и безносными привидениями. Ночные завывания, на но укол, окна зияют, проступает деревянный скелет. Липрозорий процветал, если я правильно разбираюсь, до наступления социалистической революции. Потом, вероятно, в нем отпала надобность. Постояльцы либо естественным образом вымерли, либо разбрелись по народному строительству. Почему бы и нет? В эпоху всеобщего равенства неуместно гнушаться товарищами прокаженными. Новая власть, мудро заботясь о населении, устроила в осиротевшем здании действительно нужную вещь — роддом. Потом его почему-то закрыли, растоптали славное начинание. Нашли в земле какие-то неполадки в виде мужественных семян, проказы. Они там, оказывается, спали. Они специально задуманы, чтобы переживать революцию и укрепление справедливости. Наверное, это все неправда. Я это с чужих слов передаю и со своих глаз... Может быть, на самом деле именно там, а вовсе не в разливном шалаше прятался Ленин, а шалаш сделали фикцией для романтической легенды, я не знаю. Зато знаю точно, что Лепрозорий замечательно подошел Невзорову на съемках фильма про чистилище. Его превратили в террористическую чеченскую больницу и долго взрывали, добомбили, да бомбили, но прежний упадок был столь велик, что боевые действия нисколько на Лепрозории не отразились. Странно, что я не слышал, сидя в своей ординаторской ни канонады, ни танковых залпов. Равнодушие, вот причина. Так всегда и бывает. Идет война. Она уж под боком, а ты сидишь себе и не дуешь в ус. Я давно там не был, может быть, ли Лепрозорий отремонтировали. И сделали, наконец, баню. Или, допустим, ясли. Или нет, вот же, даунхаус. По телевизору постоянно показывают рекламу строительства даунхаусов в разливе. А я-то гадал, где это будет. Места-то знакомые. Великолепная мысль. Даунхаусы и целые даунтауны. Ну, я бы пошел дальше. Я бы построил там филиал морской резиденции президента. Море близко. Константиновского дворца мало. Стоит резиденция, а вокруг даунхаусы.